Глава седьмая. Это может быть правдой? спросил отец Лаурель. Ее новая подруга может быть русалкой. Ариэль задумалась. Вполне возможно, медленно произнесла она. Подумайте сами, Лаурель встретила калисту на Вейвстоун-пад, который уходит в океан. Это может значить, что Калиста. Живет в воде». «Наверное, так и есть», — кивнул мистер Хансон. «К тому же это объясняет случай в пекарне», — продолжала Ариэль. Лаурель хотела купить слойку с водорослями. Вероятно, она подумала, что такое угощение должно понравиться русалочке. Мужчина нахмурился. «Но почему Калиста попросила мою дочь хранить их дружбу в тайне? Простите меня, принцесса». Но после того, как вы вышли замуж за принца Эрика, все знают, что русалки существуют. Ариэль рассмеялась. Вы правы, мое происхождение больше не является тайной. Но другие морские обитатели не часто выплывают на поверхность. Калиста могла подумать, что у нее будут неприятности из-за дружбы с Лаурель. Мистер Хансен задумчиво кивнул, а затем снова показал на рисунок. «Что это у Лаурель на шее?» Ариэль посмотрела на изображение и ахнула. На Лаурель было знакомое украшение. «Это ракушка-звезда!» — воскликнула принцесса, дотрагиваясь до ожерелья, висящего у нее на шее. «Эти ракушки очень редкие. Мои сестры сегодня утром подарили мне эту. Должно быть, Калиста нашла такую же и вручила ее Лаурель». «Похоже, как бы ни было странно, это правда», — произнес отец девочки. «Калиста — русалка». Мужчина бросил взгляд на Арель. «Но где же тогда моя дочь?» «Есть только один способ выяснить это», — сказала принцесса. Пойдемте скорее». Покинув дом, они бежали всю дорогу до Вейвстоунпад. пока не добрались до океана. «Себастьян! Флаундер!» позвала Ариэль своих друзей, как только ступила на пляж. «Вы меня слышите? Кто-нибудь есть поблизости?» Услышав всплески, принцесса и мистер Хансен обернулись. Краб Себастьян вскарабкался на камень, а позади него из волн вынырнул флаундер, желто-синяя рыбка. Мы тут, Арель, крикнул запыхавшийся Себастьян. У тебя что-то важное? Я как раз собирал свежие стебли водорослей на обед. Краб учтиво поклонился принцессе. Ты же знаешь, что я написал несколько новых пьес для арфы и кастаньет. Твой отец считает, что это мои лучшие работы, гордо выпятил он грудь. Ты поэтому нас позвала? Хочешь присоединиться к ансамблю? Нет, Ты наверняка хочешь исследовать морское дно, правда, Ариэль? Выпрыгнул из воды Флаундер. Хочешь посмотреть на затонувший корабль или сплавать в пещеру? Ну же, скажи, Ариэль! Ничего из этого, не согласилась принцесса. Мне срочно нужно попасть в океан. Можете найти отца? Один момент, серьезно пообещал Себастьян и тут же повернулся к Флаундеру. Ты быстро проплыви по Атлантике, а я проверю дворец. Флаундер кивнул. «Мы найдем его! Можешь рассчитывать на нас, Ариэль!» Друг принцессы нырнул в воду и поплыл изо всех сил. Но не в том направлении. «Ты плывешь к берегу, Флаундер!» закричал Себастьян и тяжело вздохнул. «Ох, что мне только приходится терпеть! Плыви за мной!» «Спасибо!» — крикнула Ариэль, когда ее друзья исчезли под водой. Принцессе и мистеру Хансону не пришлось долго ждать. Через пару минут на поверхности показался царь Тритон в сопровождении Себастьяна и Флаундера. «Что-то случилось, Ариэль?» — сразу же спросил отец. «Я в порядке, папа», — успокоила его русалочка, после чего показала на своего спутника. «Мы ищем дочь мистера Хансона, Лаурель. Она пропала!» Девушка рассказала отцу про Лаурель и Калисту и даже показала ему рисунок. «Мы думаем, что Калиста знает, где Лаурель. Ты можешь превратить меня в русалочку?» — спросила Арель. «Конечно!» — ответил царь Тритон и повернулся к отцу девочки. «Вы, должно быть, очень волнуетесь?» «Да, Ваше Величество!» — пробормотал мистер Хансен. «Премного благодарен за вашу помощь!» Ариэль улыбнулась мужчине. «Ждите тут. Мы вернемся, как только найдем Калисту», — успокоила она его. «Обещаю, мы не задержимся надолго». Царь Тритон поднял свой трезубец, и мистер Хансен отступил назад. В тот же миг Ариэль нырнула в воду, и ее ноги тут же превратились в хвост. Девушка плеснула по воде плавником. Так здорово было вновь стать русалочкой. «Откуда начнем?» — спросил морской царь, как только они оказались на глубине. «Мы должны выяснить, где живет Калиста», — объявила Ариэль. «Я спрошу у рыбок», — предложил Флаундер и сразу уплыл прочь. «А я у своих музыкантов», — уползая на поиски, сказал Себастьян. «Атлантика такая большая!» — задумчиво произнес царь Тритон. «Должен быть более легкий способ узнать, где живет Калиста. Где мой королевский глашатай? «Я тут, ваше величество!» — тут же возник рядом с ним морской конек с ракушкой трубой. «Передай всем жителям Атлантики просьбу!» — произнес царь. «Нужно найти русалочку по имени Калиста!» — Будет сделано, Ваше Величество! — кивнул глашатый. Все вместе они поплыли к центру Атлантики, и весь путь морской конек без конца трубил в ракушку. — Внимание! Внимание! — обращался он ко всем морским жителям. — Кто знает, где живет русалочка Калиста, просьба срочно сообщить царю Тритону! Внезапно, Послышались два голоса. Арель! Арель! Ты тут!» Алана и Аквата восторженно кружились вокруг сестры, но затем повернулись к отцу. «Мы услышали объявление глашатая», — сказала Алана. «И мы можем помочь», — добавила Аквата. «Мы знаем, где живет Калиста. Там, где растут бурые водоросли». «Нет, там живет Малиста, а не Калиста», — не согласилась Алана. Ты путаешь? Нет, не путаю. Путаешь. Нет, Калиста. Нет, Малиста. Вокруг них медленно образовывалась толпа морских обитателей, и все они говорили, одновременно перебивая друг друга. «Мариса, вы ищете Марису?» пытался помочь один молодой русал. «Она живет рядом с кораллами». «О, вы ищете королину!» медленно проговорила старая черепаха. «Ее семья перебралась в Тихий океан!» Все наперебой выкрикивали разные имена и места. Аквата повернулась к Лане. «Странно, они спорят прямо как мы!» арель в отчаянии отбросила волосы с лица. Их поиски все еще никуда не привели. Наконец царь Тритон поднял трезубец. «Мы ищем Калисту!» прогремел его голос. Кто-нибудь знает, где она живет? А, -а, -а Каллисту!» Протянули все хором и тут же замолчали. Внезапно послышался голос Себастьяна. Я знаю! Толпа расступилась и краб прополз вперед, виляя клешнями. Я тоже знаю! воскликнул Флаундер. проплывая над головами собравшихся. Ариэль воодушевленно захлопала в ладоши. «Вы уверены?» «Мои музыканты уверены», — заверил Себастьян. «Мои друзья-рыбы тоже», — поддержал Флаундер. «В зеленом доме», — уточнил краб. «С качелями из лозы», — добавил его друг. Наконец хором они воскликнули. Мы уверены, Калиста живет именно там.